Глава 36. Сначала все шло точно по плану. Не минуло и часа, как змей Горыныч и Шустрик вернулись с огромной охапкой золотистых и синеватых одуванчиков. — Хватит для начала и одного, — сказал Калина Калиныч, откладывая в сторону самый крупный цветок. — Другие для добавки пойдут. — Такого большого одуванчика и на три дня хватит, — радостно проговорила баба-яга. «Может, и обернемся за три дня», — неуверенно пробормотал Калина Калиныч. «А может, и нет». «Обернемся», — пообещал Митя бодро. «А может...» «Туда день, там день, оттуда день». «Как раз три дня получается». «Ну-ну», — буркнул старый лишак, и, держа в вытянутой перед собой руке огненно-рыжий одуванчик, двинулся к месту для стоянки лесорубов. «Только нужно незаметно положить» и только Опилкину бросил вслед колене Калинычу Гвоздиков. Но старый леший не удостоил его ответом. Пройдя еще несколько метров, он вдруг стал невидимым. Невидимым стал и одуванчик. И только поназойливо кружащемуся шмелю можно было догадаться о их местонахождении. Пока все наблюдали за Калиной и Калинычем, со змеем Горынычем случилось маленькое происшествие. Его левая голова, Не вытерпела и сунулась носом в ворох прекрасных одуванчиков. «Ах, какая прелесть!» — успела она произнести восторженно, закатывая от наслаждения глазки. «Какой чудный аромат!» И тут же рухнула на землю, сраженная богатырским сном. «Что ты наделала?» — завопили две другие головы в ужасе. Но левая голова сладко посапывала и ничегошеньки уже не слышала. «Придется и вам подремать», — сказала баба-яга расстроившимся головам. «Делать нечего». Змей Горыныч вздохнул и отполз за кусты, волоча за собой по земле дурную голову. «Я тут расположусь», — сказал он друзьям убитым голосом. «Надеюсь, я вам не понадоблюсь в течение этих трех дней». И Змей Горыныч, закрыв остальные четыре глаза, погрузился в воспоминания, похожие на дивный сон.